Глава тридцать Чудище морское. Есть у нас друг семьи Лёша. Работали когда-то вместе. Давно из той компании уволились, но до сих пор дружим. И вот с Лёхой этим постоянно что-то происходит. Из серии «Упасть не встать» и так много раз подряд. Поехал он с друзьями в путешествие к Белому морю. На машине. По дороге с ним много чего было. Народ общительный, веселый, только вот с живностью окружающие как-то не очень знаком. Ну, так вышло. Не общались до этого. Машина УАЗ. Сами путешественники, любители внедорожников с форума УАЗбука. Леха там писал подробный отчет по энциклопедии, но было это давно, да и писал с машинным уклоном. А меня-то другое больше интересует. Так что излагаю его рассказ со своей колокольни. Сначала они встретились с медведем. Прикинь, стоит настоящий мишка, жрет чего-то, лапой себе помогает. И стоит так, не близко. Ну, мы машину остановили на пригорочке, вылезли, фоткаем его. Ну, переговариваемся, конечно. А он жрать перестал, башку свою повернул и так осмотрел нас пристально. Потом осмотрел то, что жрал потом снова нас. И прямо как написано на нем стало, что мы с гастрономической точки зрения значительно интереснее того, что перед ним лежит. Развернулся Мишка, да и пошел к нам. Но мы же не совсем того. Мы близко-то не подъезжали, да и Мишка вроде не торопится. А оказывается, что это не близко и для наших медведей вообще фигня. Только что он был вон там, а тут уже раз и почти что рядом. Мы в машину окна позакрывали, двери позапирали, зажигание, а машина не заводится. Эта скотина уже в окошко заглядывает, и так с интересом, знаешь. И тут мы с копом соображаем, что машину-то мы поставили неправильно. После этого Лёха погружается в какие-то технические дебри устройства, карбюраторов, разных моделей авто, а после моей угрозы физической расправы, раз уж он жив после медведя остался, объясняет по-простому. У ВАЗа, если его ставишь на пригорке, и бензобак получается выше, чем... Не смотри на меня так! И вилку положи на место. Это тоже колющее оружие. Обещаю, я буду просто объяснять. А ты все равно не поймешь. Чем что выше. Короче, бензин так не поступает туда, куда должен. Машина не заводится, пока ее не подтолкнуть. А как вас не слопали? Живо интересуюсь я. Да, Мишка все пытался выяснить, как нас добыть можно. Он с одной стороны попробовал, постучал, мы не открываем. С другой зашел, постучал, мы опять не открываем. Нехорошие мы люди оказались. Невежливые. Потом он обошел машину сзади, постучал и там, и там не открыли. Ну, он разозлился, взял да и толкнул. Вас с пригорочкой и сместился немного. Ровно как нам надо было. Ну, тут уж мы не стали ждать, когда он догадается нам в окошке постучать. И как газанем. Но на этом приключения не закончились. Леха же просто так не может. Потом они нашли на дороге птенца. Ты чего ржешь? Ну, сидит такой бесхозный. На гусенка чем-то похож. Только шея короткая и клюв не такой. И размером. Ого-го какой! Но пушистый, смешной. И совсем не боится. Мы решили с ним сфоткаться. А потом пересадить на обочину. Там, правда, очень редко кто ездит, но мало ли. Ну и... Знаешь... Оказалось, что это птенец альбатроса. Леха непроизвольно ежится. Он представился, иронизируя. Он? Нет. А вот его родители нас чуть насмерть не заклевали. Мы и птенца давно оставили, и бегом бежали до машины. А они такие, ой, какие! Огромные, клювы острые, пикируют. Мы чуть успели в машину спрятаться. Правда, в отместку они нам крышу загадили ударным слоем гуану. Но это уже не смертельно. Лёш, хорошо, что вам медвежонок или кабанёнок не попался. Они тоже пушистые, вздыхаю я. Правда, боюсь, ты бы мне эту историю уже не рассказывал. И не говори. Если эти чайки-переростки такое могут учинить, то чего зверюга покрупнее может? Нет уж. Спасибо, не надо. А дальше-то самое интересное было. Дальше Леха прерывается на еду, увлекается этим процессом. А когда мы все уже готовы коллективно отнять у него тарелку и шантажировать тем, что не отдадим, пока он не закончит рассказ, решает все-таки окружающих не злить. Откладывает вилку и продолжает. Так вот, доехали мы до побережья. Красота! Белое море, край земли! Я же специально надувную лодку для этого взял. Когда я еще порыбачу на Белом море? Короче, надул я лодку, взял удочки и... Он косится на меня. Понимает, что при подробном перечислении всяких крючков и мормышек, пойменно, я точно еду у него отберу и не отдам. Вздыхает и продолжает. И всякое другое нужное. Вредная ты. Ладно. Отплыл я на лодке километра на два от берега, якорь бросил, удочки разложил, осмотрелся. Красота! Где еще такое увидишь? И тут клевать начинает. Глаза у Лехи загораются фанатичным блеском. Клюет, представляешь? Я только за удочку взялся и вдруг... Если ты мне сейчас скажешь, что выловил на удочку вот такого кита, добавки не получишь за вранье мрачно предупреждаю я. «Да ну тебя! Какой там кит на удочку?» отмахнулся от меня Леха. «Я вдруг чую, что под лодкой кто-то крупный проплыл. И мало того, что проплыл, так еще дно лодки задел. Она же резиновая, там по дну видно». Тут Лёха как-то посерьезнее. Сидит, вспоминает, даже не ест. «Я не трусливый, ты же знаешь», продолжает он. «Между прочим, знаю, и это чистая правда». А тут так жутко стало. То у нас в Белом море, может так. Акулы тут вроде не водятся. Ну что, блюдоеды, киты, так меня с моей лочкой уже бы от ближайшего берега отскребали, если бы это был кит. Пруд, ну ты вовсе бредни. И вдруг слева из воды выныривает рожа. Черная, блестящая такая рожа. И смотрит на меня. А размер. Ну, вот как это блюдо. Он тычет пальцем в блюдо на столе. Большое. Точно такое по размеру. И чем-то это рожа на лицо смахивает. И молчит. Я начинаю хихикать. Я уже догадалась, с кем Леха столкнулся. Бессовестная! Чего ты ржешь? Это же еще не все. Я нифига не понял, кто это. Но схватил весла и давай к берегу грести. Пока уточки забрасывал, казалось, что берег вот он, рукой подать. А тут глянул, ой, блин. Куда же я заплыл-то? Грибу-грибу, а как в кошмарном сне. Усилий много, а с места как-то не сильно двигаешься. И рожа эта. То справа, то слева показывается. Молча. На берегу друзья забеспокоились. Увидели, что со мной что-то не то происходит. А что они могут? Лодка-то одна и я на ней гребу, как безумный. Да что вас так всех разбирает? Это еще не самое смешное. Он сердито смотрит на окружающих, а потом не выдерживает и покатывается от смеха сам. Я клянусь, что никогда так не выматывался, как на тех веслах, и не бодрено, потому как, когда я все-таки выгреб, то выяснил уже на берегу, что я про якорь с перепугу забыл, с ним и греб. Выбрался на берег, из лодки вывалился. Мои понять ничего не могут, что это со мной было-то. И тут ровно за мной на берег вылазит такое. Как толстый-толстый слезняк. Нерпа. Любопытная донельзя. нельзя. Это она лодку увидела и знакомиться приплыла. Тут уж я понял, чья это рожа была. И друзья от смеха попадали прямо где стояли. Да, сейчас то весело. А в море? Да еще в белом, увидеть черную незнакомую рожу из воды. Не, знаешь, это не для слабонервных. Правильно. Значит, точно для тебя. Ерпа то потом что делала? Что-что. Рыбу выпрашивала. Самая доброжелательная зверюга оказалась из встреченных. Начиная от медведя и заканчивая комарами. С комарами у Лехи тоже история вышла. Но это уже в другой раз.